Глава 7. Обсидиан же потерял покой. Всё этот сморчок высушенный, усатая коряга цветочная, в свирепе потрясая волосатыми лапами, бормотал он. Самого себя паук тоже ругал за недальновидность. Он даже не догадывался о намерениях пробителей и спокойно напитывал книги силой. потихоньку таская им жертв, парализованных страхом и ядом. Магия, защищавшая Валаремию, ослабела, и обсидиан беспрепятственно творил свои чёрные деяния. Дождавшись удобного момента, паук протаскивал в сокровищницу полумёртвого человека, поспешно маскировал следы и убегал на поиски новых жертв. Он хотел полностью юносытить подопечных и за это время найти подходящего проводника, который помог бы осуществить главный замысел: разрушить охранное заклинание и вынести книги из Валаремии, а затем захватить Луну. В успехе он даже не сомневался. Девчонка уже достаточно напуганна и должна понять, На чьей стороне сила? Но сегодня утром его план начал трещать по швам. Когда правители заявились в сокровищницу с каким-то долговязым чужаком. Во-первых, они узнали, что Валаремия теперь открыта, и тут же выставили двойные караулы по всему периметру. Во-вторых, и это тревожило Обсидиана сильнее всего, Он никак не мог узнать чужака, сколько бы ни принюхивался. А уж когда тот спокойно взял в руки книгу, хранитель и вовсе потерял дар речи. За столько лет он свыкся с мыслью о неуязвимости книг и просто не верил своим глазам. Поняв, что правители попытаются уничтожить чёрную книгу земли, Паук с невероятной скоростью устремился в смарагдюз, чтобы помешать им. Он пригнал к древлью адурманинова учёного с целой почки яда. И всё бы получилось, если бы не этот проклятый богомол, который учуял обсидиана в глубине раскидистого куста, казавшегося таким надёжным укрытием. Книга погибла. Паук был потрясён случившимся. Его подопечные небессмертны. Значит, нужно срочно принять меры для их защиты. Правители тем временем, даже не дав себе времени на восстановление, взялись за следующую книгу. Следовало спешить. В первый раз им удалось опередить обсидиана, благодаря внезапности. Но больше так не получится. Теперь паук видел Стефана и сделает всё, чтобы убить его. К Стефану Луни Эмитрину тут же приставили лучших воинов Карнетуса. Обсудив все детали, правители забрали из Валаремии чёрную книгу воздуха и направились в Кристаллиум, чтобы сократить время и облегчить подъём на вершину горы, где находился источник воздушного петрамиума. Луну с спутниками решили отправить на Лунфилете. Правда, никто не знал, на какую высоту он сможет подняться. Учёные надеялись, что Лунфилет справится и принесёт участников экспедиции прямо на вершину, но сказать наверняка не могли. Знаменитая гора Кристаллиума была столь высока, что никто в точности не знал, где находится её вершина. Криалина побывала там всего однажды, в день своего назначения на пост правительницы, и не любила вспоминать об этом. Лютный холод и разреженный воздух едва не отправили её в мир забвения. Криалина погибла бы, Если бы не вмешался сам источник кристаллиума, свойн равный и яростный вихорь, сни подходящим к его норовопытичным именам Каэлий, жалился над задыхающейся и замёршей правительницей. Имилость его доставил её вниз, что сохранило крялине жизнь. Больше никто не отваживался подняться на самую вершину На путствие от Каэлия выпускники воздушной школы получали в большой пещере, находящейся внутри этой гигантской горы. Раз в год Каэлий спускался туда, гудя и вибрируя так громко, что слышал весь дракомир. Взволнованные выпускники осторожно заходили в пещеру. им мгновенно попадали в эпицентр мощнейшего урагана. Вдобарь покрутив их, Каэли успокаивался и возвращал немного потрепанного выпускника обратно, сопровождая подсказкой, как дальше жить и чему учиться. Если честно, в этот момент бедолага думал не о планах на будущее, а лишь о том, Как удержать в себе завтрак и не опозориться перед источником окончательно. Даже те, кто, послушившись советов бывалых, отказывались от завтрака, после круговерти, устроенной Каэлием, рисковали распрощаться со вчерашним ужином и остатками самообладания. Но что поделать? Источник, как и его помощники муссонный бриз, запасата и ураганы, был своенравным. Никто не мог его обуздать. Поэтому кристаллиомам всегда правили женщины. Они могли найти общий язык с Каэлием, в отличие от мужчин, не обладавших должным терпением. С ними Каэлий тут же начинал соперничать. А при виде хрупкой правительницы что-то смягчалось в его суровом сердце, и он порой даже становился ласковым дуновением нежности и тепла. Креалины с нефелинами очень переживали из-за неприступности горы. Как троим детям добраться до границы двух воздушных слоёв? Ведь она находится на высоте больше 9 км. Именно там жил Кае. А значит, уничтожить чёрную книгу воздуха можно было только там. В отчаянной попытке испытать себя Нефелина стрелой полетела вверх. Назад она вернулась только после уговоров Криалины, просившейся за неё. И лишь тогда, когда холод стал невыносимым, А в груди начало жечь от нехватки кислорода. Спустившись вниз, она долго плакала. Материнское сердце изнывало от горя. Если она не смогла, то как с этим справится её дочь? Только вера в силы луны поддерживала Нефелину и помогала сохранять ясность рассудка. Пока мастера проверяли лонфилет складывая внутрь съестные припасы, тёплую одежду и мази от обморожений, Криалина пригласила правителей в свой дворец. Они подошли к гигантской лестнице с стеблю, которая заканчивалась шарообразным зданием, похожим на белоснежный адуванчик, готовящийся сбросить семена парашютом. Лестницы стебель имело необычное устройство. Две лестницы, обвивавшие стебель по кругу, двигались: одна вверх, другая вниз. Они предназначались для приземлённых, как в тайне, и не очень называли остальных драгомирцев, не обладавших воздушным даром, гордые кристаллианцы. Лестницы обладали одним существенным недостатком. Они очень медленно двигались. За время подъёма можно было основательно заскучать и даже устать. Для отдыха использовались широкие листья, отходившие от лестницы стебля. Здесь находились уютные уличные кафе и зоны отдыха. с гамаками и тентами от яркого солнца. Тех, кто не хотел тратить время, любезно поднимали во дворец адуванчик, воздушные притворные. Но желающих было мало. Люди не любили болтаться в воздухе между двумя притворными, крепко державшими их под руки. Это казалось им унизительным. Поэтому гости невыносимо долго ехали вверх надвижущейся лестнице сначала потея под жарким солнцем, а потом дрожа от холодного ветра. В конце концов лестница всё же доставляла гостей в просторный зал сферической формы. Зал был центром дворца. Во все стороны от него расходились прямые стеклянные трубы-коридоры. заканчивающиеся сферами разных размеров. В крупных сферах располагались библиотеки, столовые, мастерские, а в мелких жилые комнаты, спальни, кабинеты. Добраться туда было нелегко, точнее, невозможно. Во дворце Криалины, как и в Гарнетусе, не было ни одной лестницы. Но если в Горнетеси пообеспокоились о посетителях, предложив им людобство сфаеры, то кристальянцы не отличались заботой о гостях. Они просто подхватывали их под руки и с огромной скоростью доставляли куда нужно. После таких экскурсий, во время которых слезились глаза и закладывало уши, У посетителей пропадало желание возвращаться во дворец ещё раз. Хотя Криалина была очень гостеприимна. Она стремилась показать гостям как можно больше и устроить их на ночлег на самом верху, откуда было видно весь дорогомир с высоты птичьего полёта. Чувствуя её искреннюю заботу, никто из гостей не решался сказать воздушной правительнице, что им совсем не нравится, когда их таскают туда-сюда. словно младенцев, подхватив под локти. Вот и сейчас Гелиадор, Александрит, Сардер и Ворисцит застыли у подножия стеблий лестниц и с тоской посмотрели наверх. Никаких лестниц, даже не думайте. У нас нет времени, преувеличенно громко воскликнула Криалина, лёгкой бабочкой порхавшая вокруг. Она незаметно махнула самым крепким придворным, и те, подхватив правителей, взмыли в воздух. Таким же способом доставили наверх иомитрина со Стефаном, который, пожалуй, единственный пришёл в неописуемый восторг. Совершенно не смущаясь, он вертел головой, чтобы не упустить ни единой детали. Жалел Стефан лишь об одном, что не может записать всё. Руки аж зудели от желания. Не переживай, успокоила его летевшая рядом Луна. Пока мы будем подниматься на лунфилете, времени будет достаточно. Успеешь всё записать и даже зарисовать. Стефан вздохнул и ещё быстрее завертел головой, силясь впитать в себя всю красоту. Но не успел он как следует насладиться, Как мягко приземлился на прозрачное крыльцо. Стефан зажмурился, боясь взглянуть под ноги. Это какие же надо иметь нервы, чтобы стоять на прозрачном крыльце в доброй сотне метров над землёй. К тому же, потоки ветра, словно обозлившись на вторжение приземлённых в воздушное царство, так и наравились столкнуть гостей с крыльца. Пока их поддерживали уверенные руки кристаллианцев, было ещё не так страшно. Но когда они почтительно отошли в сторону, Стефан физически почувствовал, что означает выражение поджилки трясутся. Луна улыбнулась и взяла его за руку. "Можешь открыть глаза. Я рядом", сказала она. "Точно?" переспросил Стефан, цепляясь за неё. Если что, я тоже тут, пробасил Аметрин. Вот как раз это меня никак не успокаивает, проворчал Стефан. Если крыльцо рухнет, кто знает, кого Луна кинется спасать первым? Скорее всего, тебя, так как ты её мимозыри не обзывал. И полетит моё несчастное тело в пропасть, чтобы там пропасть навеки. Аметрин с Луной рассмеялись. Офитчик, который терпеть не мог, когда кто-то разговаривал в его стиле, буркнул: "Никуда твоё тело не денется. Если что, я поймаю". И глядя, как Стефан опасливо приоткрыл один глаз, мстительно добавил: "Наверное". Стефан вновь зажмурился. Аметрину это надоело, и он подтолкнул друга к белоснежной двери, украшенной кристаллами горного хрусталя, из-за чего казалось, что она покрыта инеем. Амитрин потянул дверь на себя. Она отозвалась мелодичными переливами, напоминающими звон сосулек, и друзья вошли во дворец. Если Стефан думал, что его мучения закончились, то он глубоко заблуждался. Стены, пол и потолок тоже оказались стеклянными, лишь слегка затемнёнными от солнца. Ощущение, что идёшь по воздуху, сохранялось. У Стефана закружилась голова. Он оперся на раму и застыл на месте, чувствуя, как крупные капли пота выступили на лбу. "Кажется, я боюсь высоты", простонал он. "Не говори ерунды". резко ответил Омитрин. Пока тебя держали с двух сторон, ты не боялся. Федчик ничего не стал говорить, а перевоплотился в Луффича и встал рядом. Держись за меня и пошли, а то нас уже заждались. Спасибо, превозмогая тошноту, пробормотал Стефан и вцепился в шерсть Луффича. Хоть он и умирал от страха, Любопытство всё же было сильнее. Через несколько минут Стефан уже позабыл, что ему страшно, и внемом изумлении разглядывал центральный вестибюль дворца, прекрасный и ужасный одновременно. Вестибюль представлял собой полукруглую сферу, усеянную широкими отверстиями, которые находились под ногами в стенах и даже на потолке. Из-за этого зал напоминал гигантские соты с круглыми дырами. Архитектор задумал вестибюль как центр дворца. Только отсюда можно было попасть в другие комнаты и только через него выйти наружу. Каждая дыра вела в стеклянный коридор, который заканчивался круглой сферой комнаты. Стефан несколько раз моргнул, чтобы стряхнуть восторженное оцепенение, и заторопился за друзьяние. Луне приходилось постоянно страховать его, чтобы он, засмотревшись по сторонам, не упал в дыру коридор на полу. Луна и сама боялась провалиться в такую дыру, хоть и не признавалась в этом. Каждый раз, когда она гостила у бабушки Креалины, ей требовалось немалое мужество, чтобы шагнуть в такую яму. Лететь вверх Луне удавалось лучше, чем замедлять и контролировать свободное падение. Поэтому, попав во дворец впервые, она робко попросила себе комнату на самом верху. Лучше лучше спать в небе, чем спускаться по этому жуткому коридору, подумала Луна тогда. Но девушка не учла одной вещи. Она с удовольствием провела ночь в уютной круглой комнате, наслаждаясь звёздным небом. А на утро её ждал неприятный сюрприз. Ведь чтобы попасть обратно в вестибюль, ей теперь предстояло спуститься вниз, и другого выхода не было. Около часа луна смотрела в бездонную трубу, который зловеще и немного насмешливо завывал ветер. Она даже хотела сдаться и спуститься с помощью юлумфича, но всё-таки взяла себя в руки. Пора доказать самой себе, что у неё есть воздушный дар. Стерев под солба, Луна шагнула в страшную яму в полу. Несколько секунд неконтролируемого полёта оставили неприятные воспоминания. Ветер соизволил подхватить девушку практически у самого пола, лишь немного опередив фитчика, который уже перевоплотился в лунфича. Неудивительно, что после этого Луна больше никогда не оставалась ночевать у Криалины, которая искренне недоумевала и расстраивалась. Преодолев все препятствия, друзья вошли в зал советов, где их ждали правители, ещё не вполне оправившиеся от быстрого подъёма. Ну что, начал Вересцев. У учёных практически всё готово. Припасы, одежду, снаряжение несколько раз проверили и сложили в лампелет. Осталось только проинструктировать вас. Он помог Криалине развернуть схему знаменитой Кристилянской горы, самой высокой вершины во всех мирах, которая на добрую 1000 метров превосходила знаменитый Эверест. Кристилянская гора имела две вершины. На самой высокой из них, на границе двух слоёв атмосферы, и жил Каели. Ребята должны были подняться в Лунфилите. на максимально возможную высоту, в идеале на вторую вершину. Если всё удастся, то Луне нужно будет просто взять книгу и пересечь невидимую черту, разделяющую слои атмосферы. А уж там дело с закаэлием. Крялина быстро объяснила друзьям, что их ждёт. Климат в горах суров и отличается от вечного драгомирского лета. Наверху господствует ледяная зима. Даже Стефан, пришедший из мира по ту сторону земли, не представляет себе, что такое настоящий холод. В его родных краях практически не бывает снега, а зимы мягкие и тёплые. Только Луна, пережившая кошмарную ледяную ночь в межпортальном коридоре, догадывалась, с чем им предстоит встретиться. Она на всю жизнь запомнила ощущение беспомощности и полнейшую апатию, вызванную холодом, который сковал её волю и заморозил желание жить и бороться. Конечно, на её спутниках будут чары неуязвимости, которые не дадут морозу причинить им вред. Но сама Луна вновь пойдёт без защиты. Таково условие заклятия, оберегающего чёрные книги. Поэтому Стефан и Аметрин внимательно слушали, как и когда Луне нужно будет надевать на себя тёплую одежду, слой за слоем. Столька, что девушка переживала, сможет ли она вообще двигаться во всей этой экипировке. Впрочем, Амидрин и Стефан тоже должны будут одеться на случай падения чарню извиности. Затем Сардер с Гилядором поставили на стол тяжёлые баллоны. Внутри кислород. Мы постарались сделать их максимально удобными, но с весом ничего поделать нельзя. Чем меньше кислорода, тем меньше шансов выжить, и если что, Сказав это, сардер помолчался. И правители, и ребята понимали, что если чары неуязвимости подведут, никакая тёплая одежда и баллоны с кислородом не спасут. Их хватит на 15-20 минут медленного и размеренного дыхания без всяких нагрузок, а потом потом смерть. Ведь за это время ребята не успеют спуститься до той высоты, где можно дышать самостоятельно. И подстраховать их никто не сможет, и всё из-за коварного заклятия. В первую очередь, баллоны брали для Луны и боялись, что их не хватит. Никто не знал, как будут развиваться события наверху. Она такой высоте, в таком холоде, Долго находиться не может ни один чародей, даже луна, разумеется, кроме Каэлия, но он не волшебник и вообще не человек. Аметрин под днём балун, оценивая его вес. Могу взять 3 или даже 4, сказал он. Я бы не спешился с выводами, возразил Сартер. на высоте вес будет чувствоваться намного сильнее и тянуть вниз. По этой причине мы не можем нагрузить ими луньфилет. Он не сможет подняться так высоко. Поэтому мы подготовили тебе два, Стефану один и Луне один, поменьше. Большее вы всё равно не унесёте. Ещё один оставьте в луньфилете на всякий случай. на такой высоте луне без них не обойтись. Там разреженный воздух, не успеете оглянуться, как наступит кислородное голодание. Уже на высоте чуть больше 3000 м луна начнёт чувствовать дискомфорт. И это не двигаясь. Чем выше вы будете подниматься, тем сложнее ей будет дышать. А уж когда вы достигнете второй вершины, Она вообще не сможет сделать вдох без баллона. Это место мы называем зоной смерти. Ни один кристаллианец не поднимался так высоко. Из-за кислородного голодания силы истекают мгновенно и наступает неумолимая смерть. Нифилина встряхнула, и правители тяжело вздохнули, по-прежнему чувствуя вину. Хорошо, мы запомнили. Кислород, тепло и минимум движения, сказал Аметрин. Не переживайте, госпожа Нефилина, мы присмотрим за ней. Талиш утомлённо прикрыла глаза. Путешествие дочери, если их так можно назвать, давались ей тяжело. Нефилина уже не помнила, когда в последний раз нормально спала. ела, дышала, чувствовала. Она превратилась в механизм, автоматически отвечая на все вопросы одним и тем же словом: "нормально". Луна подошла к маме и сев рядом, прижалась к её плечу. Тайком от самой Нифелины, Луна, Александрит и Анита периодически снимали ей головную боль и подмешивали в чай каплю наттворного. иначе нифи и так превратившееся в тень совсем вы исчезло